Глава пятая. «Где-то ночью спят. Где-то, но не у нас. Там посылка на столе, самооткрывающаяся». Проходя мимо, буркнул сосед. Мазнул по мне взглядом и, быстро поднявшись по лестнице, скрылся в своей комнате. Может, просто спать захотел, как все нормальные люди. Или пирожков слишком много стрескал, потому и сбежал. Почесав задумчивости затылок, я поставила фонарь на стол. Мягкий золотой свет выхватил из тени книгу, украшенную металлическими уголками, кастрюлю с функцией сохранения высоких температур, но почему-то пустую, и брошку с пером гарпии. Похожее было на моей шляпе, обеспечивая ее невидимость, но, к сожалению, потеряла свои волшебные свойства. Неужели бы новая прислала, рабочая? И ведь брошку эту можно не только на ведьмовской колпак цеплять, но и на платьишко. Идеально для шпионки. Обрадованная догадкой, я принялась искать Веньку, который спрятался в темноте, едва мы вошли в дом. Видимо, в воспитательных целях. «Венечка! Ау!» – позвала, оглядываясь. «А что это за книжечка такая?» – начала я ловить на удочку нашего любителя поумничать. «Это рецепты, редкие, для местной растительности как раз подходящие». Со второго этажа вниз слетел запыхавшийся мохнатый шарик с бегающими глазами. черный и распушённый, словно свернувшийся в клубок ёж. И чего он там делал, интересно? Пирожки с сорси замеделил. Где они, кстати? Я тоже есть хочу. А пойдем-ка в спальню, решила я, сгребая подарки со стола, только кастрюлю оставила. Надо будет предупредить соседа все ж, чтобы посылки не получал, даже от моей бабушки. Кто знает, на что способны враги во время открытого противостояния. А у нас оно с однокурсниками именно такое сейчас. Зачем? невинно хлопнул глазками домовенок. Так вот теперь точно идем наверх, причем быстро. Шуша! призвала я вертевшуюся рядом метлу. Та понятливо легла на курс, приглашающая зависнув рядом. Вскочив на верную подругу, я не взбежала по ступеням, а влетела в спальню, где я обнаружила пирожки. А еще у орсизов, играющих на них в карты. «Нормально, да? А со мной поделиться?» «Ой, Элечка!» Нарочито радостно запищал Зеленый. «А мы тут тебе вкусняшек у светозара отбили!» Он пододвинул ко мне тарелку с ароматно пахнущей выпечкой. Он такой голодный был и странный. Только он... По-моему, тут все сегодня странные. Ну, кроме нас с Шушей. А если я пойду к нему и спрошу о его странностях?» Поинтересовалась Елейным голоском, присаживаясь рядом с картежниками. «Не надо спрашивать, сами признаемся». Пробосила что-то из-под потолка. Подозрительно знакомым голосом. «Мы парня подкупили пирожками Арины Ильиничны, чтобы нас не сдал раньше времени». Я задрала голову и уставилась на знакомую люстру, почему-то переместившуюся из общей комнаты первого этажа в мою личную. Етишкин кот». Орси на сей раз действительно спёр лишь морика. А Вадамутович в курсе? И ведь как ловко замаскировался этот чертов артефакт среди похожих плафонов. А может, они потому и похожи, что перемещение правдоруба было троицей заговорщиков давно запланировано? «Да, так и есть. Рассказывайте». Потребовала я, бездумно подцепив карту с покрывала. Красивая, блестящая, тоже подозрительно знакомая. Как-то сразу вспомнились два короля, которых мне подсунул артефакт в карман при нашей последней встрече. Не зря вспомнились. Именно они, как выяснилось, и служили маячками для хрустального черепа, с помощью которых он мог перемещаться в наш дом без ведома декана. Даже странно, что я про эти карты забыть умудрилась. Или не странно, а магически обоснованно. Жмурик усиленно ныл, жаловался на сухаря хозяина и свою тяжкую судьбу артефакта, «Лежит, мол, в коробочке, никто лишний раз не достанет, слово доброе не скажет, по не погладит, тряпочкой не протрет, тоска смертная, не жизнь, а сплошные страдания, хоть разгоняйся и об ближайшую стенку в дребезги». И так вдохновенно, про этими трелями-соловьинами заливался, что я чуть слезу не пустила. А потом он от к давно обещанной демонстрации фокусов перешел. Зачарованная колода, являвшаяся, по словам же Марисия, его частью и предназначавшаяся для предсказаний, вылетала прямо из черепа, то быстро, то медленно, то выстраиваясь в цепочки, то разворачиваясь в веерами, то складываясь в пирамиды, рубашки карт меняли цвета и рисунки, короли с королевами подмигивали и корчили рожицы. Я так засмотрелась, что сама не заметила, как оказалась втянутой в игру, да еще и продула три раза подряд. Когда осознала, что лишилась не только всех пирожков, но и одной золотой монеты, плюнула на эту шайку шулеров и, отправив их развлекаться на первый этаж, завалилась спать. Утром. Утро началось с громкого шмяка. Я с просонок даже перепугалась, что кто-то из пушистиков выпал из плафона. Проморгавшись прямо на полу посреди комнаты, увидела корзинку с разноцветными тюльпанами и коробку, перевязанную розовой лентой. Аромат от коробки шел такой, что чуть слюной весь пол по пути к ней не закапало. Свер, конечно, и раньше мне подарки дарил, но это было давно и как-то не так. В наших отношениях не было определенности и воспринималось все иначе, менее остро. Сейчас же я расплылась в счастливой улыбке и рванула распаковывать подношения. От белоалого клубничного пирожного откусила сразу половины и заплевала полкомнаты, выудив из букета записку. Я оценил, гласила она. И это был не почерк свера. Подписи не имелось, но и кандидатов в авторы нашлось не так, чтобы много. Первым в списке шел самый наглый – Рэй. А я чуть полпирожного не слопала, не жуя. Вот дурища-то. И ведь даже мысли не возникло, что подарок от кого-то постороннего. Вместе с появлением презента появилась и мысль, что это от парня, который мне сильно нравится. Без вариантов. Магия – она самая. А я, как глупая первокурсница, на нее повелась. И ладно бы только сопутствующие чары. «С я туго соображаю, могла их не заметить. Но откуда в нашем доме чужой маячок? Гости наведывались, пока нас с соседом не было. Корсизы на хвосте принесли. Или предусмотрительные богатеи в ожидании нового раба нашпиговали подготовленные для студентов по обмену домишка магическими привязками, чтобы потом такие вот сюрпризы присылать. Наверняка. Надо повторно все обыскать. А лучше Веньке дать такое задание. Он сделает шустрее и качественней». Вниз слетело быстрее Шуши прямо в ночной сорочке и босиком. Где тут мои противоядия? И отворотного универсального желательно внутрь влить, да побольше. С сундучком в обнимку ворвалась обратно в спальню и застала посреди уже чистого пола недовольного домовенка. «Элис», – прошепел он, посверкивая прищуренными глазками. «Ты чего это хулиганишь? Петухи только запели, а то уже всю комнату из глаз дала». «Какие петухи?» – машинально спросила я. «Те, которые на болоте квакают» деловито пояснил сгусток тьмы со зловещим присвистом. И так угрожающе это прозвучало, для жаб, надеюсь, а не для меня, что я тряхнула головой, прогоняя наваждение. «Прости, Венечка». Повинилась, решив не спорить с самым идеальным уборщиком, которого только можно придумать. «Вот спасибо, ба. Теперь посмотрим, кто кого. Дом вампира нас с Урагановым или Венька его. Чуть не потравили меня, а я сосна и не сообразила». Пожаловалась грозная кляксия, которая заинтересованно покосилась на подарки. Домовенок переместился поближе к ним, деловито принюхался, куснул желтый тюльпан, подцепился половининого пирожного коготком немного крема, слезнул его и снова возмутился. Чем потравили-то? Сахаром или сиропом клубничным? А? В отсутствие ядов как-то не верилось. Но Веня врать не стал бы. Б. Не дают честной нечисти отдохнуть от трудов тяжких. Всю ночь чистил, мыл, полировал, а по утру опять начинай. Принялся обухтеть он. «А ну, брысь от умываться! Я пока чай приготовлю. С лесными ягодами и пирожками, которые для тебя, Элька, вчера у Орсизов отстоял». Гордо заявил Венька, напрашиваясь на благодарность, которую тут же и получил от меня. «Пирожки – это хорошо. Домовой в доме – еще лучше». «И по что на мою голову такая хозяйка безответственная? Лишь бы мусорить да провизию переводить». Принялся причитать мохнатый шар. Знакомо так, по-домашнему». Губы сами растягивались в улыбке, когда я наблюдала эту картину. Венька засеменил к выходу, отрастив множество мелких ножек, как у гусеницы, а за ним поплыла по воздуху коробка с пирожными. «Хорошо ему, колдуй сколько хочешь, и ничегошеньки тебе за это не будет». Через миг они скрылись за дверью, и только корзина осталась раздражать глаз разноцветием бутонов. Плюнув на истощение резерва, я накрыла цветы защитным куполом и отправилась в ванную. Пока приводила себя в порядок, все думала, мало ли получится так, что десерт действительно свер прислал. А букет кто-то из местных поклонников. И ведь не спросишь, а ну как не он? Опять про мою гипотетическую коллекцию мужиков песнь заведет. И поссоримся снова. А если все-таки он? Обидится, что даже спасибо не сказала. И как быть честной ведьмой в таких условиях? Хочешь не хочешь, а врать придется. Тем же днем. Лорд Вудвич не обманул. Преподаватели меня не ругали, крайне сделать не пытались и к нему в кабинет не отводили. Скрипели зубами, косили недобрым взглядом и заминали готовые разгореться конфликты. Впрочем, таких конфликтов, чтобы прямо полыхнуть, было мало. Пакости прилетали из-под тишка и отлетали все до единой. День начался с парочки проклятий, которые я отзеркалила на тех, кто их наслал. Было забавно. В столовой меня пытались накормить кашей с зельем, Не знаю, с каким я опробовать это не стала. После бабушкиных пирожков есть и не хотелось. На следующей паре ко мне на стол шмякнулся кем-то телепортированный марлот в предсмертных судорогах. И опять аудитории получили метки из сажи. Хотя вторая половина ловко прикрылась чарами, ибо была на чеку. Мне же ничего делать не пришлось. Я уже пришла подготовленная. Над охранками и амулетами мы работали вместе с Венькой и Орсизами, так что пробить их, особенно так топорно, одногруппничкам не удалось. На перемене ведро воды на голову вылилось, перенесенное кем-то в коридор магическим способом. Но и этот примитивный фокус не сработал, так как надо мной раскрылся невидимый зонт, и струи радостно срикошетили на всех, кто оказался поблизости. Например, на магистра Зельду. Неудивительно, что я быстро ретировалась с места преступления. Чужого прошу заметить. Мысль, что взглядом можно убивать, стала казаться очень уж реальной. Вдруг у этой тощей преподавательницы тоже Василиски в роду проползали. «Ураганов поначалу вызвался сопровождать меня в качестве телохранителя, однако я велела ему держаться подальше. В отличие от меня, парень не напоминал елочку, обвешанную защитными заклинаниями, как новогодними игрушками. А я аж искрила от магических охранок. Да и не хотелось, чтобы из-за моих выходок ему прилетело. Пусть лучше думают, что Рыжик сам по себе, просто с соседкой бедняги не повезло. Самое смешное, что за все время учебного дня никто не высказал мне свои претензии». Однокурсники гадили и молчали, молчали и гадили, даже не пытаясь поскандалить. Бойкот объявили, что ли? Так могли бы табличку написать, чтобы я знала. Но рыбы и молчали, и пакостили, да. Причем так, что крайней каждый раз оказывалась я. Должна была оказаться. Может, это план такой? Подставь Элис называется. Меня так и подмывало с кем-нибудь поругаться и насладиться эффектом ночной мести тоже. Но банда не явилась. Не было ни клыкастой, ни остроухой. Ни Рея, ни его дружков-хамов, наверное, решили отоспаться после ночных приключений. Только две девчонки из рабов, принимавшие участие в кошмаре, тряслись в первом ряду, нервно вздрагивая, когда кто-то проходил рядом, и иногда хихикали не в попад. И все же плотина всеобщего безмолвия, накачанного ненавистью, не выдержала. Прорыв случился по пути в лабораторию, куда я отправилась с новеньким пропуском. В присланную бабушкой книгу я все-таки успела сунуть нос и присмотрела там одно очень занятное зелье, Некоторых ингредиентов не хватало, и я хотела проверить, есть ли они среди предоставляемых академией. Если нет, то планировала попросить Свера, чтобы раздобыл. Или к Вадамутовичу обратиться. Уж очень описанный эффект подходил для второго этапа мести. Работы, то есть. Моё внимание привлекли какие-то странные звуки в кустах шиповника за особо квакучей клумбой. По уже имеющемуся опыту я знала, что в зарослях на территории Кикима всегда происходит что-то интересное. То Орси за недотруп волокут, то Мавка засаду устраивает, то недобывший парень с корзинкой вкусняшек караулит. Так что я без раздумий ломанулась на шум. Едва шляпу не потеряла. Раздвинув колючие ветки, с интересом уставилась на развернувшийся за ними балаган. «Вы хоть понимаете, с кем связались дуры деревенские?» шепела Альма девчонкам, которым теперь было не до хихиканья. «Их прижимали к дереву выращенные из коры лианы». Судя по тоненьким магическим ниточкам, тянущимся к пальцам остроухой, управляла этими живыми веревками она. «Это не я!» – простонала одна из жертв разборок. «И не я!» – взвыла вторая. «А кто?» Поигрывая хищным маникюром, спросила клыкастая брюнетка, чьего имени я так пока и не узнала. Обе бандитки радовали отменными синяками под глазами и в целом помятым видом. Только что же получается? Они решили, что исполнительницы хозяйских ролей сами сон наслали?» А как же я, где признание заслуг для творца? Да что вы с ними возитесь! влез с недовольной репликой и блондин со змеиной татуировкой на виске. У него физиономия тоже не отличалась свежестью. В топих! И дело с концом. Нет уж, так не пойдет. Ладно, мой воспитательный подвиг сокурсницам приписали, но мстить невиновным не дам. Я огляделась, чтобы оценить обстановку. Банда присутствовала неполным составом: кудрявого Эрея не было. Разве что они под газон маскировались или на дереве засели. Только вряд ли эта чахлая ива выдержала бы двух увесистых оболтусов. С тремя противниками я должна была справиться. А если жертвы решат примкнуть к угнетателям в деле убиения ведьмы, просто воспользуюсь сигнальным маячком, который навязал декан. Эта пуговка для вызова подмоги как раз лежала в кармане. Придя к такому решению, я выскользнула из кустов и произнесла ехидно. «Как спалось?» «Ты?» – обернулась ко мне ушастая. «Катись отсюда, пока тобой не занялись», — поддержала подругу клыкастая. «И радуйся, что не до тебя пока». «Девочки, что же вы так неприветливы?» — ухмыльнулся блондин. «Я как раз заскучал и не против тоже поразвлечься». «Неужто за ночь не наразвлекался?» — деланно изумилась я. «Вы уже и разболтать успели?» — снова накинулась на несчастных девчонок Альма. Похоже, все силы ее тела на отращивание ушей ушли. На мозги совсем ничего не осталось. А вот парень оказался догадливей. «А ты откуда знаешь?» Прошипел он, шагнув ко мне. «Да кому знать, как не мне? Я же старалась, программу развлекательную продумывала. Сюжет, герой, реквизит. Я ловко выудила из сумки расческу и выразительно похлопала ею по ладони. С плеткой было бы доходчивее, но чего нет, того нет. Не водятся в моей сумке такие вещи. Хотя, может, и пора завести, чтобы чешуйчатого любителя ушей воспитывать. «Так это ты!» Взвелась брюнетка, оскалив все свои вампирские зубища. «Альма, брось ты этих кулем! У нас тут истинная виновница нашлась!» «Сама пришла!» — протянул блондинчик. «Надеешься на снисхождение заявку с повинной?» «Ой, зря!» Рассчитывала на благодарности и похвалы моему скромному таланту. Ничуть не испугалась я. «Можно деньгами! Должна же я как-то вписываться в местный колорит!» «Три золотых сноса, и я оставлю вас наедине с вашими собственными, наверняка заурядными снами». «Сельма, хватай ее! отмерла ушастая, спешно отращивая новые лианы из коры несчастной Ивы. «Клур, ставь купол!» Вот я и узнала, как зовут противников. Даже интересно стало. Рэй в свою банду народ подбирал по принципу сходства имен с собачьими кличками? А кучерявого, может, шариком родители нарекли? Ему бы подошло!» Лианы, змеями устремившиеся ко мне, мгновенно обуглились, не дотянувшись совсем чуть-чуть. Сельма чуть не осталась без клыков, с разбегу врезавшись в полыхнувший радугой защитный купол. Не Клура, конечно же, Водомутовича. Блондин гневно сопел за моей спиной, пытаясь огненными шарами пробить охранное плетение, созданное деканом. Я прямо какой-то легендарной воительницей себя почувствовала. «Может, пока я вся такая неуязвимая в истребителе нежити податься?» Буду просто стоять и наблюдать, как она, сама на меня кидаясь, дохнет в мучениях. Состояние заработаю. Бандиты бесновались, рабыни не будь дурами под шумок тихонько освободились и слиняли, только юбки мелькнули за Ивой. А я даже заскучала. И загрустила. Побеждать за счет чужой магии было неинтересно. А подарочек от мутного лорда, так не вовремя активировавшийся, даже не дал мне самой поколдовать. «Что здесь происходит?» Нарушил затянувшуюся попытку прибить скромную ведьму знакомый голос. Из-за кустов к нам шагнул предводитель неудачников. Альма с и Клур мгновенно, как застегнутые с бутылкой его спирта первокурсники, попрятали руки за спины и приняли покаянный вид. «Я же запретил ее трогать», — продолжил Рей. «С первого раза не дошло». Но она... — открыла рот клыкастая, однако тут же осеклась, напоровшись на недобрый взгляд главаря. Ушастая благоразумно промолчала, а вот блондин проявил смелость. «Рэй, она сама приперлась и сама призналась». Это она, сон, наслала. Страхова, ты совсем страх потеряла. Ласковым тоном полюбопытствовал Рэй. Да, оживилась Альма. Она окончательно берега попутала. Давай ее. Заткнись. Все так же ласково произнес главарь. Элис, тебя бабушка не учила, по темным углам не бродить и с кем попала не общаться. Он уже и про бабушку откуда-то узнал. Шустрый парень. Это мы кто попала? возмутилась Сельма. «Исчезли!» – скомандовал Рэй. «И они действительно ушли. Все трое. Хотя у девчонок явно чесались языки и когти от желания пройтись по моей персоне. А Клур, пользуясь тем, что на затылке главаря глаз нет, оказавшись за его спиной, выразительно провел большим пальцем у шеи Сулям неотложенную месть. «Дерзай, недалый герой. Я с радостью добавлю твоей шевелюре проплешин. А вот теперь, страшилка, поговорим». Прозвучало не так ласково, как раньше, скорее многообещающе. Я аж заинтересовалась. О том, что тебе нравится подчинение, которое ты оценил? Съехидничала я, помянув записку. Он не он, но ну, точно ведь его рук дело, по довольной ухмылочке же ясно. Ты как бы намекнул тот пол Академии желающих найдется. Нравится, когда маленькие строптивые ведьмочки подчиняются. Двинулся на меня парень. И их строптивость вкупе с фантазией. Я, безусловно, ценю. Жаль, только ты не оценила, как я отмазывал тебя все утро, уверяя друзей, что такие сны глупые чужачки не по зубам. И что не рискнула бы она откровенный вызов бросать. «Ах, так вот, почему они так убеждены были в вине рабынь», — осенила меня. «А я уж грешным делом решила, что вы тут все просто тупые». «Страхова», — зашипел Рэй не хуже змейса. «Ась? Да прыгаешься ведь, дурочка». Голос его опять стал ласковым, а взгляд насмешливым. «И магия не поможет, и меня рядом не будет». «Как бы все остальные не допрыгались». Гордо вскинула голову я, хотя скорее нос задрала, с блеском отыгрывая свою роль. Декан бы оценил. «Не стоило вам, ребята, злить ведьму. Мы ведьмы мстительные и безмозглые. То есть, я хотел сказать, бесстрашные, вопреки здравому смыслу и собственной фамилии. А твоя как? Воспиталкин или предупреждун? Да, похоже, пора менять на зря время Траткина. Парировал Рейну, тут же снова сменил тон, став серьезным. «Избавь меня от этого, Элис. Прислушайся. Не знаю, почему декан на тебя защиту повесил. И не отрицай, такая радуга только его чарам присуща. Но однажды он ее снимет. А память у кикимарцев долгая. И добряков, склонных к всепрощению, тут нет. Ну как же нет, когда я с таким разговариваю? Я страхово-добротой тоже не страдаю. Просто, во-первых, ты мне нравишься». «А во-вторых, в твоем сне я был всего лишь наблюдателем. Это не меня заставляли червей есть, воду в сити носить, сапоги выли...» «Чего?» — опешила я. «Того! В следующий раз не ленись задавать строгие границы ролей. Ты оставила хозяйкам свободу в принятии решений, и они, уверенные, что это просто приятный для них сон, оторвались по полной». Чуть позже. Из кустов я выбралась раздосадованная и озадаченная. С одной стороны, все же получилось, и отомстила, и нарвалась. С другой, как-то нехорошо вышло. Слишком жестоко. Ну да ладно, что теперь страдать? Сделанного не воротишь. Впредь буду осторожнее. Тем более второй этап мщения ничего ужасного не предполагает. С этим обещанием самой себе я отправилась в лабораторный корпус. Кроме чувства вины, меня терзали три вопроса. Откуда я узнал про мою бабушку и что еще ему известно? Почему в насланном кошмаре он был только зрителем? И какая же, черт возьми, у него фамилия? Как ни странно, все недостающее для задуманного снадобья нашлось в лаборатории в шкафчиках для преподавателей, которая прекрасно открывал мой пропуск. Так что зелье я сварила и унесла домой, радуясь грядущей пакости.